Я космонавтика. Море. У нас ведь есть настоящее море. Олег Куваев, Масянин. Женя Зайцев сидел в коктейль-баре и ел мороженое, когда его вызвали по мобилю. На экранчике появилась немолодая женщина в строгом черном комбинезоне, сильно смахивающем на скафандр. «Евгений Зайцев!» — осведомилась она, так близоруко щурясь в свой экран, будто Зайцев говорил по какой-нибудь старинной модели с подсевшей камерой, не позволяющей толком передать изображение. «Да?» — Это я, — сказал Женя. — Тот самый знаменитый космонавт Зайцев? — Психокосмонавт Зайцев, — поправил Женя. — Очень хорошо. С вами говорит Галина Ильинична Сергейчук. Женщина замолчала, ожидая реакции. Женя сперва подумал, что она хочет записаться в его школу, но, учитывая ее немолодой возраст, решил, что она скорее редактор журнала. — Вы... — Из какого журнала? — спросил он. — Журнала? — удивилась женщина. — По поручению председателя Союза космонавтов России я приглашаю вас на заседание, которое состоится завтра в полдень. Мы вас очень ждем. Мы хотим поговорить с вами о вашей космонавтике. — Завтра я никак не могу, — вздохнул Женя. — Завтра мы летим на Сириус. Давайте в понедельник. — Это исключено. «Заседание Союза космонавтов России проводится всего четыре раза в год, и мы вас ждем именно на этом заседании!» «Как неудобно получается!» — вздохнул Женя. «Я должен лететь на Сириус! Со мной два научных работника, корреспондент ежедневный и группа из семи новичков! Это их первый серьезный вылет! Они готовились три недели!» «Перенесите свои полеты на другой день! Это же пара пустяков!» «Совсем не пара пустяков», — обиделся Женя. «Это серьезная экспедиция, которую мы готовили со вторника. Она проходит по гранту Академии наук. Там ждут отчетов. А ежедневная заранее готовит полосу». «Ну, все понятно», — сказала женщина. «Вам интересны только деньги. Нет, наша организация, конечно же, не сможет предложить вам таких гонораров, которые вам платят в ежедневной и прочих». «Ну что вы!» — обиделся Женя». «Ну как вы можете так говорить? Ну, ей могу. Я бы с огромным удовольствием пришел на заседание Союза космонавтов, но если бы вы предупредили хотя бы чуть раньше, хотя бы вчера!» Женщина молчала, и лицо ее было непроницаемым. «Хорошо!» — смягчился Женя. «Если мое присутствие действительно так важно...» «Абсолютно необходимо! Мы вас очень просим прийти!» «Я попробую что-нибудь придумать!» — Да, — сказала женщина. — Придумайте что-нибудь. Она сделала такое лицо, которое обычно бывает у людей, заканчивающих разговор по мобилю. — Стойте, — поспешно сказал Женя. — А где это будет? — Красный зал Дворца космонавтов. Вы что, не знаете, где находится Дворец космонавтов? — Честно говоря, не знаю. — Это фантастика. Запомните, Ленинский проспект «Дом 120, дробь 3, строение 8. И, пожалуйста, не опаздывайте!» Женщина отключила линию. Женя повертел в руках мобиль и сунул его в карман. Мороженое в стальной вазочке совсем растаяло. «Дядя Сайцев, а можно автограф?» Раздался за спиной робкий детский голосок. Женя обернулся. Перед ним... Стояла крохотная девочка и протягивала блокнотик. Женя улыбнулся и быстро расписался. Девочка испуганно сжала блокнотик и убежала к дальнему столику, где двое молодых людей тут же отобрали блокнот и стали шептаться, поглядывая на Женю. Похоже, это были родители девочки, которые послали ее за автографом. Зайцев достал мобиль и нажал вызов. — Алекс? — Женя говорит. — Ну, слушай, тут возникли обстоятельства. В общем, переносим вылет. Летим сегодня в ночь. — Что? — Нет, просто в полдень я должен быть уже в городе на заседании Союза космонавтов. — Что? — Не знаю. Наверное, примут в космонавты. Очень просили, я не смог отказать. Так что звони в школу, предупреди Фила и Самойлова. А я позвоню Чепанишвили. Дворец космонавтов располагался в типовой десятиэтажной башенке прошлого века, в каких обычно бывают техникумы и колледжи. Если бы не алюминиевый памятник Марату Рысакову в центре клумбы, да гигантская неоновая вывеска над козырьком, здание бы ничем не выделялось. Женя подошел к парадному крыльцу, но дверь не распахнулась ему навстречу. За пыльным стеклом царил мрак, приглядевшись, Женя увидел сваленные штабелями пластиковые доски и бидоны с пеной. Он постучал еще раз посильнее. За стеклом появилась разъяренная вахтерша. Что она говорила в темноте вестибюля, отсюда было не слышно, но явно что-то эмоциональное. Наконец вахтерша постучала рукой по своей голове, а затем показала энергичным жестом в бок, как бы заворачивая за угол указательным пальцем. Женя кивнул и отошел от двери. Теперь было понятно, что парадный вход закрыт на ремонт, причем, судя по пыли на стеклах, уже давно. Женя свернул за угол и вскоре обнаружил небольшую дверцу запасного входа. У двери ждала та самая вахтерша в черном комбинезоне со значком Марата Рысакова. «Глаз нет, что ли?» — проворчала она. «Объявление читать не надо!» «Нет там никакого объявления», — удивился Женя. «И как союз космонавтов держит такую странную вахтершу?» — подумал он. «Почему не заменят на кибердворника?» «А вот, значит, так и сорвали», — недовольно произнесла вахтерша, пуская его внутрь, и добавила с подозрением. «А вы вообще к кому идете? На заседание?» «Да вот, пригласили меня» — из скромности Женя не стал называть своего имени. — Ага! — прищурилась вахтерша, и Женя понял, что лет ей куда больше, чем показалось сначала. — Так это ты, значит, Зайцев. Э -э -психо космонавт Зайцев! — Психокосмонавт Зайцев! — поправил Женя и пошел по коридору. — Космонавт! — крикнула вахтерша ему в спину. — Где же твоя ракета, космонавт? — Космонавт! Красный зал он нашел без труда на втором этаже. Из зала доносился невнятный шум, какой бывает в перерывах важных собраний. Перед входом торчал раскладной столик, заваленный коробками с самодельными фильмами о дальних планетах. Молодой парень в черном комбинезоне торговал ими, хотя покупателей не было. Рядом со столиком на полу стоял большой пластиковый ящик, и на нем было написано от руки — Пожертвуйте спортлагерю юных космонавтов. На верхушке ящика была укреплена старенькая чипкасса. Женя вынул кредитку, набрал на клавиатуре сразу сотню и вставил в чипкассу. Кредитка щелкнула и выскочила обратно. Не трогайте, он сломанный, хмуро сказал парень за столиком. Я пожертвовать хотел. А чего он здесь стоит, если сломанный? Ну, сломался и стоит. «Приходите завтра, может, починят. Обещали». «Завтра точно не смогу», — улыбнулся Женя и покачал головой. «А много жертвуете-то?» «Сотню, сотню кредитных единиц?» — изумился парень. «Так чего ж вы? Давайте сюда я переведу». Он протянул Жене чип-кассу со своего столика. Кредитка сработала. Жене очень хотелось спросить, «А вы правда переведете?» Но он понимал, что вопрос этот прозвучит неуместно. Хотя, оглядев скромную одежду и насупленно увлеченное лицо парня, он понял, что тот не из таких, действительно переведет. Из распахнутых дверей зала высунулась абсолютно лысая голова. Увидала Женю и тут же спряталась. Шум мгновенно стих. Женя немного помедлил, и вошел в дверь».